Расстояние быстро увеличивалось. Чуть позже Андрей наконец увидел преследовать речь. Оранжевый ровер уже выкарабкался под куст, когда в воду как снаряд волетел старый Toyota Land Cruiser, а рыбаков снова откатило, как из-за сбойта, следовая по пятам за оранжежеровером. Аюта без проблем преодолела брод. Рыбаки разразились вслед новой серии проклятий. «Ах вы суки! Ничего себе новые русские развлекаются! Вот гады! Сволота поганая! А я могу что с собой прихватить, Федька!» канала в устье дясны, предостаточно. Они рассекают луга изломанными линиями. И ваше счастье, если вы передвигаетесь нам недороушники, форсировав водную преграду, оранжевый ровер тамчался через луг, белый, словно тетрадный лист. Таёта весело на хвосте беглецов, участвовавшая в погоне у овцеги, обыкновенные милицейские луноходы Здорово отстали. Ни воз с четырьмя милиционерами в салоне проскочил канал значительно левее, по мелководи. И теперь вырвался вперёд, оттесняя беглецов где-с них. Хмыкнул Иванов, блин, какая проходимость в этом английского корыта. С оттенком уложения пробормотал планшет. Четверка милицейских машин рассыпалась по полю гигантским веером. Поскольку ближайший мост через реку находился черт знает где, километров за сто Рейншровер угодил в Мыхеловку. «Нам бы в лес!» — крикнул Андрей. «На север! На север! Поворачивай!» О возвращении в город не могло быть и речи. Туда вела единственная дорога через плотину ГЭС, перекрыть которую ничего не стоило. «К лесу давай!» Из рук Аннивы загремели выстрелы, но ни одна пуля не попала в джип. Ухабы колдобины не позволили стрелять прицельно. Грунтовая дорога после переправы исчезла, то ли скрылась под снегом, то ли рассыпалась десятком совершенно незаметных в такое время года протёлков. Лужи на лугу были подёрнуты льдом, а янжоровя босала из стороны в сторону. Полоншет обвращал рулём, Протасов не скупился на советы, звучавшие скорее приказами. И Юрий слушал в полуха. "Рева лапать! Ты что, неумный? Скорее, впереди показался очередной канал, гораздо шире предыдущего, покрытый льдом, где прогрезины мы лунками. Ничего, хотя бы отдалённо напоминающего брод видно не было. Поворачивай, крикнул Протасов. Ничего другого не оставалось. Оранжевый ровер устремился в дуй канала к десне, на которой было не более километра. Вскоре они разглядели реку, издали вода казалась ржавой. На обрывистом берегу торчали редкие деревья в окружении жутких кустов. с голыми витками. Спрятаться было совершенно негде. Противоположный берег, напротив, был низок и лесист. Батины советской поры подрагивали на свободное от льда стремнение, обозначая фарватер для призрачной армады советских теплоходов и барж, они повсеместно отправлены в переплавку. Планшетом взял правее, теперь они были на берегу. В глухую угол загоняют, процидил Андрей. Последнее было ясно и без слов. Планшеттов погнал машину вдоль обрыва. Вдоль обрыва, под пропастью, по самому по краю. Её кодей своих ногайкою стигаю, погоняю, фальшиво пропел Протасов. Кормаджи повельнуло в бок, снеся прибрежную иву. Скрежет из увеченного металла, заднее стекло высыпалось в салон. Провил от меня прикончит. Не два не заплакал Андрей. Тебя прикончат раньше, оптимистично подизрёк Протасов. Полицейская Нива и Toyota в свой очередь достигли берега и теперь буквально дышали в спину. Лунаходы держались в паравее в поле. Шах и мат, резюмировал Андрей. Приехали, пацаны. Дорога упёрлась в обшарпанные ворота. Терпичная сторожка с выбитыми окнами выглядела необитаемой. Куя где порванный проволочный забор на покосившихся столбах тянулся до берега, огораживая территорию, занятую одноэтажными бараками из фанеры. "Пятер лагерь", воскликнул планшет. Андрей успел разглядеть изображение якорей на створках ворот, прежде чем джип снёс их, вылетев на территорию лагеря. «В берегу!» — орал Валерий. В окнах мелькали длинные ряды умывальников, заброшенные спортплощадкой клуб или столовая. Фасад последний украшала мозаика, изображавшая нескольких пионеров в галстуках и пилотках. Засмотревшийся на картину планшетов слишком поздно парнял левее, а рейндж-роллер зацепил угол фанерного домика и развалил его, как немецкий танк крестьянскую хату в кинохронике Второй мировой. «Ты чё ж, сука, творишь?» — заорал Протасов. «Пионера, блин! Строили, строили! Пошёл ты!» — огрызнулся Юрий. Пока они перелюгивались, джип выехал на пляж. Под колёсами захрустел песок. Планшета восстановил машину у самой воды, в которой плавали льдинки. Вокруг лежали сугробы. Не хватало разве что моржей, чтобы вообразить себя полярниками. Чуть дальше в берега реки вгрызался очередной канал. «Тупик!» констатировал Протасов. «Ну, что?» с оттенком истерики поинтересовался Планшетов. «Какой план, чуваки? Сходим прогуляемся по берегу, снимем пару пионерок, торвемся!» «Ты что, головой ударился?» «Какие пионерки, мудак!» «Тут где-то должны быть лодки», предположил Бандура. «Ага, они тебя ждут!» «А водичка похожая!» «Ледя Надя!» содрогнулся Планшетов. «Ты, «Да, блин, прямо ученый! Открыл Америку!» Что, пацаны, вплавь, ты что, дурак? искрив усмехнулся Андрей. Вплавь! Нива выскочила из-за края водопоя барака. Оттуда сразу загремели выстрелы. Несколько пуль пробили обшивку, осколок стекла царапал Андрею лоб. "Т-пипец!" выдохнул Протасов. "Ах!" крикнул Юрий Газуев. "Двум смертям не бывать". Он принял решение за таих. Протасов ещё вопил что-то насчёт воды. которое должно быть не загонящее тюленя, когда внедорожник, выбрасывая из-под колес веера мёрзлого песка, сорвался с места и прыгнул в реку. Пока Бандура хватался за голову, не веря собственным глазам, джип уже плыл по течению, постепенно заваливаясь носом. Уходим через спорт, чуваки, хрикнул планшет и вывалился из салона в ледяную купель, как профессионал в водола. Юрий окунулся с головой, но через мгновение показался на поверхности. Бодрит, блядь! вопило над плёс, стараясь держать раненую руку выше уровня воды. "Ух, псих", сказал Протасов. "А если я через окно и пролезу?" "Тогда тебе крышка, чувак". А у тебя крышка! Набрал в люке побольше воздуха, в Валерий перевалился через борт. Ё! орал он через секунду, всполошив стаю чаек на противоположном берегу Дисны. Вот моя полярница, ну и дела! Пандура, что ты ждёшь? Твою дивизию! Андрей Медвед, Олег Шировер ещё держался на плаву, покачиваясь и медленно погружаясь. Студённая вода облизывала борта и, кажется, поджидала Андрея, чтобы обжечь холодом, утащить на дно. "Давай, придурок", вопили приятели. "Что ты тянешь, лох? Огонь на поражение!" раздалось с берега. Загремели выстрелы. Пули засвистели, защёлкали по крыше машины, а лопнуло и высыпалось лобовое стекло. Сваливай, псих! Вода уже плескалась через капот. Откинувшись на сиденье, Андрей выдавил ногами остатки лобового стекла, задержал дыхание и прыгнул в воду. Вода сомкнулась и поглотила его.